Эпилог. Трещин было много, но ни одна из них и не думала становиться шире. Кузя поковырял когтя в самую многообещающую бесполезно. Ему приходилось бывать под обвалами в ледяных горах, но в прошлые разы он хотя бы знал, в какую сторону копать. Теперь же масса льда оказалась настолько огромной, что невозможно было определить, где верх, а где низ. Еще один мощный удар сотряс ледяной панцирь, облепивший Кузю со всех сторон. Трещины расширились, но ледяная корка сильнее сжалась вокруг тела. Ладно, это мы тоже умеем. Див в два раза уменьшил свой размер и оказался в тесной ледяной пещере. Его материальное тело уже исчезло, осталась только истинная форма демонического кота. Но, по крайней мере, он больше не соприкасался всей поверхностью тела со льдом, высасывающим из него силу. Теперь можно подумать, что делать дальше. Еще один удар. Полопотолок потолок его пещеры затрещали одновременно. Кузя знал, что это императорский диф, тоже попавший в ледяную ловушку, отчаянно пытается освободиться, но понять, с какой стороны он бьет, было невозможно. А жаль. Императорский див намного сильнее, а значит, провалился глубже. Кузя прислушался. И ощутил, что поблизости появился кто-то еще, и этот кто-то двигался». Кузя чуть не подпрыгнул от радости. Двигается, значит, находится на поверхности, и по движению можно определить, где она, эта поверхность. Кузя затаился. Дергаться и привлекать внимание не стоит. Раз незнакомый Див ощущается через фон силы императорского, значит, он тоже очень силен и может выцарапать Кузю из под льда, чтобы сожрать. Чего греха таить, Кузя и сам так делал, однако Див снаружи не обратил на него внимания, что неудивительно. На фоне огромной силы императорского дива он просто не заметил такую мелочь. Удивительно было другое. Див-пришелец говорил с другим пленником этой ледяной горы. Кузя сосредоточился. Пришелец был силен. Его вибрации сотрясали лед почти так же сильно, как попытки императорского дива выбраться, поэтому подслушать разговор труда не составило. Вот это добыча! Людишки, наконец, одумались и вышвырнули тебя. «Кто ты такой?» Несмотря на плачевное положение, императорский див был спокоен. С другой стороны, а почему бы и нет? Его точно не достанут и не сожрут. Второй див слабеет, очевидно. «Твоя погибель, и я пришел за тобой, жалкая подделка!» Прогудел в голове Кузи голос незнакомого дива. «Спускайся, погибель, я жду. Или боишься подделки?» Лед снова содрогнулся, но Кузя почувствовал, откуда идет удар. Пришелец, разозлившись, ударил по льду. Отлично, теперь понятно, где поверхность. Императорский Див молодец, наверняка дразнит пришельца с той же целью. Однако, как из коридора они попали в ловушку, кто их поймал? Откуда вообще в пустоши ловушки? — Ты подохнешь здесь! — голос Дива оглушал. — Тысячу лет! — Десять тысяч лет ты будешь медленно подыхать во льду, пока он не высосет из тебя все силы, а я буду приходить каждые сто лет и смеяться. Это будет самое скучное, что произойдет со мной за сто лет. Даже через ментальную связь Кузя ощутил усмешку императорского дива. Посмотрим, что ты скажешь в следующий раз. Лед еще раз содрогнулся, и все стихло. Кузя прислушался. Больше чужого дива он не ощущал. — Что это был за дебил? — спросил он. Некоторое время стояла тишина, потом в его голосе взорвалась ментальная связь. — Ты жив? — Полегче, — Кузя потер затылок. — Такой бить недолго. — Конечно, жив. — Спасибо этому льду, что ты не сожрал меня сразу по прибытии в родные края. — Так кто это? Он тебя знает? — раздался смех, и лед слегка завибрировал. Меня многие знают. Испокон веков люди считали меня самой смертью. Новая ударная волна прошла по льду. Трещины расширились. Кузин наблюдал за ними очень внимательно. Не надо так делать, — заметил он. Чем больше ты используешь силы, тем глубже погружаешься в лед. Таково его свойство. Я знаю, потому что часто прятался в ледяных горах. Там главное не попасть под обвал или в ледяную яму. Мы попали и туда, и туда. И эта ловушка не случайность. Ты пытаешься меня спасти? Кузя задумался. Зачем он предупредил? Мой хозяин хотел дружить с тобой. Ты ему нравился. Наверное, ты неплохой. Императорский диф не отвечал. Видимо, о чем-то думал. Впрочем, пусть думает. Он умный. Может, придумает способ выбраться. Кузя попробовал копать. Лед поддавался, но не особенно. И сразу таял под горячими лапами, а вода сильно ослабляла. Но Кузя все равно копал. Может, хватит сил выбраться? Императорский див нарушил молчание. «Твой хозяин правда хотел служить мне. Он не готовил поднё. «Нет! Мы все хотели тебя поддержать. И я, и Виктор Геннадьевич, и Гермес Аркаевич даже согласился. Ну ты зря так с Анастасией. Она не предавала тебя и не причинила бы вреда». «Причинила. Но это уже не важно. Ты много говоришь о дружбе. Но разве дружба между дивами возможна?» Или между дивами и людьми, скажи мне? Ну, Кузя очень обрадовался, что императорский див хочет узнать побольше. Дружба — это когда у вас общие идеи, цели, интерес, а силы могут быть неравны. Это вообще не важно. Вот как я дружу и с Дракулой, а он третий класс, и с Владимиром, которому я на один зуб. А Гермес Аркадьевич вообще мой хозяин, но я ему как сын. Как вышло, что за какой-то десяток лет ты научился понимать людей лучше, чем я. Кузя смутился. «Искренне ли, — говорит императорский див, — он хочет понять или снова играет?» «Не знаю», — ответил он. «Мне, наверное, просто везет с хозяевами». И тут лед дрогнул. Трещины превратились в огромные щели, осколки посыпались на голову, раздался жуткий треск. «Ударь», — приказал императорский див, — «я должна знать, где ты находишься». «Я же говорил, что этого делать нельзя». «Ударь, я помогу тебе». — Ага, — ответил Кузя и ударил в самую широкую из трещин. Я ощутил, как под ним проседает подтаявший лед. Но после его удара тут же последовал второй, очень сильный. Все смешалось. Глыбы льда пришли в движение. Казалось, они сейчас сомнут, разорвут в клочья. Но спустя пару мгновений все закончилось. И Кузя увидел среди осколков льда черную глубину беззвездного неба. Отчаянно работая когтями, сминая в липкую жижу ледяную крошку, он выбрался наружу из образовавшейся дыры и, почувствовав под лапами прочный нас, не выдержал и заурчал. Как будто снова вернулся в добрый человеческий мир. «Выбрался?» — спросил его императорский див. «Ага. Слушай, я знаю, что из-за этого удара ты еще сильнее застрял, но не волнуйся. Я вытащу тебя отсюда. Только придумаю как, друзья». Кузя словно бы воочию увидел улыбку человеческой формы императорского дива. Что она скрывает, искренность или сарказм? — Ага! — с показным энтузиазмом воскликнул он. — Как ты быстро все понял? Слушай, я знаю такую штуку — прорыв. Я буду искать, где вызывают хоть кого-то первого класса. Где-то должны вызывать. Я там всех прогоню и пройду, и найду способ связаться с хозяином. Гермес Аркадьевич... Придумает, как тебя вытащить. Он такой умный, ты даже не представляешь. Не нужно прорыва. Есть способ проще. Я сейчас тебе расскажу, что нужно сделать. Если сразу не получится, просто приходи сюда. Хотя бы поговорить.